Глава тридцать пятая. Не успела я открыть глаза, как меня сковало льдом паники. Я одна. Что-то не так. Запахи, звуки, даже воздух вокруг. все не то. Воняет химией. Что-то прицеплено к моему пальцу и пищит. Я едва могу дышать. Резко сажусь, срывая из себя все, до чего могу дотянуться. Свет слепит в глаза, и я щурюсь. Это не моя постель. Гладкие, ослепительно белые простыни. По руке стекают красные капли, а рядом валяются инфузионная конюля и дыхательная маска. Их я сбросила с себя. Возле кровати стоит угловатый аппарат с монитором, по которому ползут цветные линии. Устройство мерно пищит. И с каждым звуком я думаю «Это кошмар! Кошмар! Кошмар! Кошмар! Кошмар!» Пришла медсестра. Молча ощупала меня. Зажала тампоном крошечную ранку на сгибе локтя и заклеила пластырем. От медсестры пахнет дезинфицирующим средством и табаком. И она почему-то радуется, что я очнулась. «Я... Я дома?» Хриплю я. А сама только и думаю. «Нет, нет, нет. Прошу, пожалуйста, нет. В Завре? В Ирландии? В Киларне. Да, Майлин, ты снова с нами. Почти четыре недели ты провела в коме», — сообщает медсестра. Она сжимает мою ледяную руку, будто начинает делать массаж. «Мне? Меня? Я немедленно позвоню твоей маме». «Нет». «Меня сейчас вырвет!» К маминому приходу медсестра переодела меня в чистую сорочку, умыла и причесала. Сначала я маму даже не узнала. «Нет, это не она. Не может такого быть!» Посеревшее лицо. Лучисто-голубые глаза помутнели. А вот мама меня узнала сразу. Что удивительно, если выгляжу я так же скверно, как себя чувствую. Бледная кожа, потрескавшиеся губы, впалые щеки. Хорошо хоть нос такой же кривой, а волосы рыжие, а то я не поверила бы, что лицо в зеркале мое собственное. Сегодня ночью я была другим человеком. Хочу вернуть свою ночь и чувствую себя просто ужасно. Ведь мама так рада, что наступило утро. «Мэй, Мэй!» — зовет меня она. И этого достаточно, чтобы из моих глаз хлынули слезы. Мы с мамой крепко обнимаемся, цепляемся друг за друга. Я задыхаюсь. Душа рвется на части от осознания, что время, когда мамины объятия могли решить все проблемы, ушло. И никогда не вернется. Мама не может мне помочь. «Все будет хорошо», — шепчет мама. «Ты очнулась! Ты очнулась!» Мама целует мои волосы, щеки, лицо. Все отчаяннее, а я не могу вымолвить ни слова. Не верю. Очнулась? Разве я очнулась? Я снова лежу неподвижно в этой кровати, словно парализованная. В ногах тяжесть, руки ослабли, а все мышцы обессилили, будто кто-то выдернул штепсель из розетки. Детка, ты справилась. «Это чудо!» И на маме на лицо постепенно возвращаются краски, или она просто раскраснелась от слез. «Как ты? Как себя чувствуешь?» «Что с Вики?» Первое, что я спросила у мамы. Эти слова невольно сорвались с губ. Меня утомляет даже простой разговор. «Нет, я не очнулась. Я заперта в кошмаре». Мама на мгновение поджала губы. «Мэй, Майлин, ответь, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Что болит? Тебе что-нибудь нужно? Что с Вики?» «Тебе нужно успокоиться, дорогая, тебе нужно... Вики, она... она... она же не умерла?» «Да нет, чушь, быть не может. Она на лунном острове, купается в целебных источниках». Мама устало качает головой. «Нет, не умерла». «Ну что же, мам?» С трудом я села на кровати. «Хочу увидеть ее. Мы можем поехать домой прямо сейчас». «Тебе нельзя волноваться, милая. Ей не очень хорошо. Мне пришлось отвезти ее туда, где о ней смогут лучше позаботиться». «Интернат», — глухо констатирую я. Удивляться нечему. Мама давно хотела сдать туда Вики. И только из-за меня не сделала этого раньше. «Вовсе нет», — возражает мама. Вытащив носовой платок, она вытирает слезы. С недавних пор Вики требует особого внимания. А я в одиночку не справляюсь. Теперь она живет в хосписе. «Значит, Вики умирает. Она умирает, умирает. А я ничего не могу сделать. Совсем ничего». Я, ослабленная и измученная, лежу в этой проклятой кровати, пока в Лиаскай истекает мое время. Ляскай, мерзкий, злобный паразит. Она поняла, что я задумала. И выплюнула меня обратно в мой мир, будто лакомый кусочек, оказавшийся не по зубам. «Почему я в больнице?» — спрашиваю я. Помню, что Вики недолго была в клинике. Ее быстро перевели домой. Кроме того, Вики не требовалась искусственная вентиляция легких. «Последние несколько дней ты находилась в критическом состоянии», — говорит мама. «Вижу, ей тяжело об этом рассказывать. К тому же врачи хотели сделать несколько тестов. С тобой все было точно как с Вики Мэй. Ты упала и не приходила в себя. И никто не может сказать почему». Сначала врачи заподозрили, что это вирус или наследственное заболевание. Они изучили тебя от пяток до макушки. Провели все мыслимые и немыслимые исследования. Я содрогаюсь от мысли, что меня, как лабораторную крысу, таскали из одной облицованной кафелем комнаты в другую. Ощупываю затылок и нахожу небольшие проколы, как если бы мне протыкали иголками череп. Но врачи не смогли ничего выяснить. Мама вздыхает. И не смогут. Вырывается у меня, и я горько смеюсь. Знаю, ты не поверишь ни единому слову. Но я не лежала в коме. Я была в другом месте. В другом месте? Вздрогнув, повторила мама. И улыбается, но в глазах не тени улыбки. Где же, дорогая? В лескай Слемом. Там, где я. Там, где сейчас Вики. В ее королевстве. В клинике я пролежала еще три дня. Меня осматривают, обследуют. Заставляют спать с электродами на голове и отвечать на вопросы вроде «Как звали твою учительницу в начальной школе?» «Как пишется велосипед?» Кажется, некоторые врачи разочарованы, что мое заболевание протекает иначе, чем у сестры. Большинство считает, что это просто удивительное совпадение. Может, повредила голову во время тренировки. Я соглашаюсь с тем, что такое возможно. Ведь никому из врачей я не могу сказать правду. Делюсь только с мамой. И она неожиданно верит мне. Целыми днями она сидит у моей постели и слушает про Лиаскай. Рассказываю ей... Все в мельчайших подробностях, объясняя, что с Вики. И в глазах мамы мелькает боль. Почти ненавижу себя за это. Мама мужественно старается улыбаться. Но кого она хочет этим обмануть? А в глубине души среди тайных надежд у меня теплится одна мысль. Что если... Что если есть путь назад? Назад к Лему, в Лиоскай в мир, где я еще могу спасти Вики. Каждый день меня навещает Рави. Он планирует роскошную вечеринку в честь своего восемнадцатилетия, летия на которую придем только я, его сестра и их кузены. Рави довел меня до слез рассказом о том, что сломал велосипедный замок и забрал мой велик к себе в подвал, чтобы его никто не угнал. Я очень смеялась, когда Рави, нацепив маску Пеннивайза, Спрятался за моей кроватью и напугал до чертиков самую противную из медсестер. Та чуть из туфель не выпрыгнула и опрометью выбежала из палаты. Я скучала по Рави, по нашей многолетней дружбе, его дурацкому чувству юмора. А когда нужно прогулять школу, для сговора нам хватает одного рукопожатия. Почему-то я продолжаю скучать по Рави, словно его здесь нет, словно меня здесь нет. Рави не поверил бы в Леоскай, но сама история ему понравилась бы, как компьютерная игра или сериал на Netflix. Люсинда тоже меня навестила, проявив тем самым такую самоотверженность, что у меня просто не нашлось слов. Именно Люсинда нашла меня лежащей в женской раздевалке без сознания в луже крови. Падая, я ударилась головой о скамью. Глаза у меня были широко распахнуты, а в выражении лица читался такой ужас, что Люсинду саму пришлось госпитализировать в шоковом состоянии. Но она пришла, бледная, как мои больничные простыни, но губах напряженная улыбка. Люсинда принесла мне шоколадку и бумагу для оригами, показала, как складывать журавликов. Чтобы выздороветь, нужно сложить тысячу журавлей. — пояснила она. — Это японская традиция. — Я не больна, — подумала я, но промолчала. Успела сложить семь журавликов, пока Люсинда рассказывала мне о соревнованиях, которым готовятся в Додзе, и о журнале «Сплетник Киларни», которым я раньше интересовалась. Скорее бы вернуться к тренировкам», — вздохнула я, когда Люсинда, собираясь уходить, надела свою джинсовку. Я слегка потеряла форму. Простое оригами отняло столько сил, что у меня трясутся пальцы. Удержу ли я в таких руках, Синай? Люсинда замерла. Ты уверена? Тебе ведь нужно как следует отдохнуть. Меня тошнит от ничего не делания. Но если тебе не хочется, чтобы я приходила... Проклятие! Какая я недогадливая! Люсинда очень боится. Не представляю, с чего бы Лиаскай начал меня снова забирать, но как объяснить это Люсинди? Логического объяснения моему обмороку нет, как и гарантии, что это был не только первый, но и последний раз. Люсинда возвращается к кровати и берет меня за плечи. «Я боюсь, что это произойдет снова», — говорит она тихо, но твердо. Не представляешь, как это было ужасно. Но это мой страх, Майлин. Только мой. Оставь его хозяйке. То есть мне. Что бы ни случилось, ты в любое время желанный гость. Наконец меня выпустили из клиники. Первым делом мы поехали в хоспис. Я настояла, хотя мама волновалась, что этот визит может меня утомить. Точнее сказать, не меня, а мое ослабшее тело, пролежавшее почти месяц в глубоком сне. Палата Вики вызвала у меня желание поблагодарить того, кто ее обустраивал. Это не комната для маленькой девочки. Никаких плюшевых игрушек или умилительных детских картинок со зверюшками. Перед смертью она получила комнату, подобающую девушке. На прикроватной тумбочке я расставила семь журавликов. Может, они принесут ей удачу? Может, мне собрать целую тысячу журавликов? От бездействия я схожу с ума. Мне тяжело смотреть на Вики. Бледное, дутловатое лицо. Под закрытыми глазами залегли глубокие тени. Пропала улыбка. Я бесконечно долго рассматривала ее. Затем взяла за руку. Я хочу сказать ей, что она должна вернуться, что ей надо как-то разорвать связь с Селиоскай и вернуться домой, сюда. Но с губ срываются совсем другие слова. «Оставайся где ты сейчас, Ваше Величество, наблюдай за резвящимися в небе ночными кошками и попытайся хоть одним глазком увидеть лунархию, хранящую море семи жизней». Хотелось бы мне хоть один разок взглянуть на нее, но издали. Если повстречаешь Грейс, пожелай ей удачи и сними с Натаниэля Винкулос. А Лем, Я надеюсь, что вы не увидитесь, иначе что-нибудь обязательно пойдет не так. Ты была не права, Вики, он все же пас саблерогов. И выпил твое вино. Оставайся, где ты сейчас, Ваше Величество. Этот мир не для тебя. Мама привезла меня домой. Но без вики я не нахожу себе места. Стены моей комнаты пробуждают жажду странствий, навивает тоску, которую я не в силах объяснить. Пусть и очень хотела бы. Мой дом, куда я так отчаянно рвалась, Потерял всю свою прелесть. Мне хочется назад в Леоскай, и я презираю себя за это. Леоскай я не нужна. Она забрала меня, попробовала на зуб и грубо вышвырнула, как мусор, потому что ничего не смогла со мной поделать. И по ней-то я скучаю, после всего, что она со мной сотворила. Но достаточно зайти в интернет, чтобы увидеть все зло этого мира. Лиам был в чем-то прав, когда назвал за времени варварским. «Лиаскай капризна и опасна, это верно. Ее традиции жестоки. Но разве мой мир лучше?» Среди новостей о знаменитостях, рекламы и всего прочего развлекательного контента иногда мелькают сообщения о войнах. Неужели тот, кто побывал в зоне военных действий, не согласился бы сменить за времени на Лиаскай? Наверное, у меня разновидность стокгольмского синдрома, который заставляет жертву влюбиться в преступника. А может, я просто очень скучаю по Лему. И будь он даже в аду, я все равно хотела бы туда, к нему. Изо всех сил стараюсь, чтобы мама не замечала моих переживаний. Мы смотрим с ней Netflix. Я постоянно забываю миску с гранолой в гостиной, как по сценарию отыгрываю свою старую жизнь. Ради маминого спокойствия. Поздно вечером, когда мама уже заснула, я босиком прокралась в комнату Вики. Включив ее тусклый ночник и в виде Микки Мауса, сворачиваясь клубком в кресле рядом с кроватью. Здесь я всегда читала Вики вслух. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как я, считая себя легкой и бесстрашной, сколотящимся сердцем захлопнула Алису в стране чудес я невольно нащупываю то место между обивкой и подлокотником куда спрятала книгу но ее там нет где же она в комнате вики книги не оказалось ищу ее у себя на полках но все тщетно и только я собралась пойти в гостиную чтобы поискать там как услышала шум из маминой спальни мама плачет я замираю у двери ужасно Бормочет мама. Не знаю, насколько меня еще хватит. Она явно говорит по телефону. Стыдно послушивать, но я не могу вернуться к себе в комнату. Мама может упомянуть Вики и выложить подруге то, о чем не говорит мне. Она постоянно рассказывает разные истории, Моника. Доктор говорит, мне нужно это просто принять, все обдумать. А мне больно слышать, что она себе напридумывала. Пауза. Мама говорит «Не о Вики. Ладно бы только это. Она рассказывает, что Виктория — умирающая королева, и только она, Майлин, может ее спасти. Но для этого ей нужно вернуться в тот мир. Что это, если не чувство вины и стремление к смерти? Еще одна пауза. Сердце колотится так гулко, что мама услышала бы его стук даже через закрытую дверь. Если бы отвлеклась от разговора. Стремление к смерти? Нет, мама. Я хочу вернуть свою жизнь. Мне говорят, мы должны записаться к психотерапевту. Порекомендовали специалиста. Я только надеюсь, что место скоро освободится. Снова пауза. Я не дышу. В голове пустота. Моника, это волнует меня меньше всего. Моему ребенку нужна помощь. И плевать, сколько это будет стоить. Я сделаю все возможное. А что еще остается? Скажи мне, я свою жизнь уже пустила под откос. Майлин, все, что у меня есть. Выждав две недели, я сказала маме, что хочу вернуться к тренировкам в Додзё. И две недели я складывала журавликов для сестры, одного за другим. Две недели я тихая и неразговорчива, но никто этого не заметил. Ведь я всегда была молчуней. Две недели я притворялась нормальной и здоровой. Никаких галлюцинаций. Нельзя, чтобы мама влезла в долги ради оплаты сеансов психотерапевта, который убедит меня, что нет никакой Лиоскай. То есть нет там Лема и моей сестры. Притворство меньшее из зол. Значит, я все себе нафантазировала, чтобы справиться с шоком. Я просто сошла с ума? Это звучит гораздо правдоподобнее. В период комы мой мозг был активен, и я, как после очень реалистичного сна, навоображала себе целую историю. Я, конечно, так не думаю, но ведь сумасшедшие обычно не понимают, что они сумасшедшие. Главный ужас галлюцинаций в том, что ты в них не сомневаешься, «Считаешь их абсолютно реальными?» Выслушав просьбу, мама глядит на меня поверх своей чашки кофе. Ее рука слегка дрожит. Я слышу короткое дребезжание, когда она ставит чашку на блюдце. «Но зачем тебе туда возвращаться?» «Не понимаю». «Я скучаю по Синаю», — призналась я. «По моему мечу?» «По спорту?» «Это борьба со слабостями. Я такая беспомощная». Ни на что не могу повлиять. Чувство вины — единственное, что меня останавливает. Ведь я знаю, что ты этого не хочешь. Мама долго смотрит на меня пустым взглядом. Потом вздыхает, несомненно задаваясь вопросом, когда же дочь успела стать таким манипулятором. Хорошо, но мы поедем вместе, и я останусь приглядывать за тобой. Идёт? Звучит классно, спасибо. Это правда классно, хотя я и понимаю, что мама не в силах меня защитить. На следующий день мы отправляемся в Киларни. В город пришло лето, все окна украшены цветами, а маленькие сувенирные киоски, будто нанизанные на нитку бисер, окаймляют улицы, по которым неспешно прогуливаются туристы. Мама провожает меня в спортивную школу, до самой раздевалки где мы обе машинально вглядываемся в пол, не осталось ли следов крови, ознаменовавших мое падение? Разумеется, нет. Мама устраивается в маленьком баре с гудящим холодильником, а я, облачившись в Кейкоге и взяв Синай, иду к додзё. Шесть недель минуло с тех пор, как я пришла сюда, чтобы успокоиться после ссоры с мамой. Возможно, я просто заболела. Поверить в это проще всего. Значит, я не бывала в Леоскай, не могла спасти сестру и не встретила любовь всей своей жизни, чтобы тотчас же ее потерять. Нет и не было такого Лиема, который сейчас ищет меня где только может. Повсюду, в лесах, городах, по всей Леоскай, где все не то, чем кажется. Уже ни в чем не уверена, даже в собственных воспоминаниях. Наверное, после тысячи журавликов оригами они разрушатся совсем, и я столкнусь с голой правдой, скрытой за стенами, которые сама же возвела из снов, фантазий и мечтаний. Я вхожу в додзё, кланяюсь к залу и направляюсь к тренирующемуся кендока в чёрном киекоге и в маске. Синай оттягивает мне руку, Я не могу выполнить даже простейшее като. Чтобы очистить сознание, опускаюсь на колени. Но что-то не дает мне сконцентрироваться. То и дело бросаю взгляды на другого кендока. Он ловко кружится вокруг своего меча, будто танцует с женщиной, которую равно любит и опасается. Он смотрит на меня, не останавливая своего танца. Черная маска скрывает его лицо, Но я ловлю секунду, когда наши взгляды пересекаются, и вдруг мой мир перевернулся.